Их визиты с того света могут пугать, могут утешать, а иногда могут даже представлять собой физическую угрозу. Видение или сон. Я никогда не знала своей матери, Ирен Балыш, поскольку она умерла в девятнадцатилетнем возрасте, когда мне исполнился всего месяц от роду. Я также толком не знала и своего отца, Андраша, Балаша. Для меня он был практически чужим человеком, который время от времени появлялся в доме моих бабушки и дедушки. Конечно, я знала, что это мой отец, но он в моем присутствии так терялся и робел, что и я чувствовала себя неуютно. Последний раз я видела своего отца весной 1944 года. Он принес мне сверкающий красной краской новый велосипед, и мы пошли на прогулку, чтобы я смогла на нем покататься. Мне было тогда семь лет, и я очень любила кататься на велосипеде. Но когда отец после прогулки попросил меня обнять его, я вместо этого протянула ему руку. «Я знаю, я тебе почти чужой, но ты...» «Мой единственный ребенок, и я тебя очень люблю», — сказал мне в тот день отец. «Я и твою маму очень любил, больше, чем могу это выразить словами. Когда война кончится, мы с тобой узнаем друг друга получше, я тебе это обещаю». Но свое обещание он так и не смог выполнить, вмешалась судьба. В 1944 году мы жили в местности под названием Бачка, а мой отец во время Второй мировой войны служил в армии. Вскоре, однако, коммунистические партизаны Тита стали дышать нам в затылок, и мой дедушка, Йожев Сайлок, решил перебраться в более безопасное место. Времени на то, чтобы известить зятя о нашем переезде, у него не было, К тому же мы точно не знали, куда в конце концов доберемся. В конечном счете мы устроились неподалеку от австрийской границы. Однако и тут было небезопасно. Город, в котором мы остановились, подвергся бомбежке, и мы едва не погибли под развалинами. Тогда мы перебрались в сельскую местность, надеясь, что здесь будет спокойнее. Но когда настала весна 1945 года, Пришли русские, и Венгрия перестала быть свободной страной. Осенью 1947 года, прожив два года под властью русских, мы сумели бежать в соседнюю Австрию. В Австрии мы присоединились к тысячам других таких же лишенных всего беженцев, которые содержались в лагерях для перемещенных лиц людей без родины. В 1951 году, Наши надежды на лучшую жизнь стали сбываться. Нам разрешили эмигрировать в США. И в сентябре мы поднялись на борт старого военного судна генерал Стюарт. Для всех нас это был крайне волнующий момент. «Мы никогда больше не увидим нашу старую родину», печально сказал мой дедушка, когда корабль выходил из гавани немецкого города Бремена. «Но ведь мы едем в Америку, страну великих возможностей!» подбодрила его моя бабушка, Тереза Сайлок. В этот момент я вспомнила о своем отце и о том обещании, которое он мне дал при нашей последней встрече. Возможно, он погиб на войне, а если остался жив, мы не имели представления, где он и что с ним. В Америке наша жизнь сразу наладилась. Мы поселились в Кливленде, штат Агая. Моя бабушка и дедушка устроились на работу, я ходила в школу, о моем отце мы никогда не говорили, и, по-моему, я тогда о нем даже и не думала. Но вот в июне 1954 года, когда мне исполнилось 17, отца я не видела уже десять лет, произошло нечто такое, что заставило меня вновь вспомнить о нем. Это было единственное в моей жизни сверхъестественное явление, но оно оставило после себя незабываемое впечатление. Весной того года я однажды вечером легла спать, как обычно. В голове теснились планы на предстоящие выходные, собираясь на танцы, на которые собирался прийти и не безразличный мне мальчик, я была полна романтических надежд. Внезапно в ногах кровати Появилось видение молодой женщины с длинными светлыми волосами. Ее странно знакомое лицо было печально. Пристав на кровати, я пристально смотрела на нее.